Вольга и Микула Когда воссияло солнце красное, На это небушка наясное, Тогда зарождался молодой Вольга, Молодой Вольга Святославгович. Стал Вольга растить-материть, Похотелось о Вольге много мудрости. Щукой-рыбою ходить ему в глубоких морях, Птицей-соколом летать под облоко, Серым волком рыскать в во чистых полях. Уходили все рыбы синие моря, Улетали все птички за облоко, Убегали все звери в темные леса. Стал вольга растеть-матереть, избирать себе дружинушку хоробрую тридцать молодцев без единого самщего льга в отридцатых жаловал его родный дядюшка ласковый владимир стольно киевский тремя городами со крестьянами первым городом гурчивцам другим городом ореховцем Третьим городом-крестьяновцем. Молодой Вальга Святославгович Со своей дружинушкой хороброю Он поехал к городам-заполучкою. Выехал в раздольце чисто поле, Он услышал в чистом поле ратая. Орет в поле ратой, понукивает. Сошку ратая поскрипывает, Омешики по камешкам почеркивают. Ехал Вальга до ратая день, С утра он до вечера, Со своей дружинушкой хороброей, А не мог он до ратая доехать. Ехал Вальга еще другой день, Другой день с утра до вечера, А не мог он до ратая доехать. Орет в поле ратой, понукивает, Сошка у ратая поскрипывает, О по камешкам почеркивают. Ехал Вальга еще третий день, Третий день с утра до Пабедья. Наехал он в чистом поле ратая, Орет в поле ратой, понукивает, С края в край бороздки пометывает, В край он уедет, другого не видать. Коренье каменье вывертывает, А великит все каменье в борозду валит. Кобылка уратая соловая, Сушка уратая кленовая, Гужики уратая шелковые —